Над алтарем немного позади возвышалось огромное металлическое изображение солнца. «Золото! Чистое золото!» — прошептал Фрэнсис, без всякой примеси. Взгляните на лучи. «Они очень большие и из чистого золота. Могу поклясться, что даже ребенок мог бы согнуть их как угодно и завязать узлом». «Боже милостивый! Да вы только посмотрите туда!» — воскликнул леонси указывая глазами на грубо высеченный каменный бюст. стоявший чуть пониже алтаря, по другую его сторону. «Это же лицо Торреса! Лицо той мумии, которую мы видели в пещере Майя!» «И там надпись...» Фрэнсис подошел было поближе, чтобы прочесть ее, но тут же вынужден был отступить, повинуясь властному мановению жреца. Написано «Даваско». «Заметьте, на статуе такой же шлем, как на Торресе. Слушайте!» «Да вы только взгляните на жреца! Он похож на Торреса, как родной брат!» «Я никогда в жизни не представлял себе, что возможно такое сходство!» Жрец, рассердившись, повелительным жестом заставил Фрэнсису умолкнуть и низко склонился над жарившейся жертвой. Словно знамение свыше, порыв ветра задул в эту минуту пламя под барашком. «Бог солнце гневается!» — мрачно провозгласил жрец. Его своеобразный испанский язык, несмотря на всю свою архаичность, был однако понятен пришельцам. «Среди нас появились чужеземцы, и они до сих пор живы. Вот почему так разгневан бог солнца. Говорите, юноши, приведшие чужеземцев к нашему алтарю, разве не повелел я вам убить их? А моими устами всегда вещает бог солнца!» Один из трех юношей, дрожа всем телом, выступил вперед и, не переставая дрожать, пальцем показал сперва на лицо Торреса, а потом на лицо статуи. «Мы узнали его». — робко заговорил он, — и не посмели убить, ибо мы помним предсказание о том, что наш великий предок должен вернуться к нам. Может быть, этот чужеземец он? Мы не знаем и не смеем ни знать, ни судить. Тебе, о жрец, надлежит знать и судить. Это он? Жрец пристально вгляделся в Торреса и издал какое-то невнятное восклицание. Потом резко повернулся и разжег священный жертвенный огонь от горячих углей. лежавших в котелке у подножия алтаря. Пламя вспыхнуло, заколебалось и снова потухло. «Бог солнце гневается», — повторил жрец, а затерянные души, услышав это, стали бить себя в грудь, вопить и рыдать. «Богу не угодно наша жертва, и потому священный огонь не желает гореть. Всего теперь можно ждать, это великие тайны, которые будут открыты только мне одному». «Мы не станем приносить в жертву чужеземцев сейчас! Мне нужно время, чтобы узнать волю Бога Солнца!» Он жестом распустил племя, прервав наполовину церемонию и велел отвезти всех трех пленников в большой дом. «Никак не пойму, что он такое замышляет», — шепнул Фрэнсис на ухо Леонси. «Но, надеюсь, хоть там нас накормят». «Взгляните, какая прелесть!» — сказала Леонси, указывая глазами на девочку, выразительное личико которой так и светилось умом. раз уже приметил ее», — так же шепотом сказал Фрэнсис. «Я видел, как он подмигнул ей. Он тоже не знает, что замыслил в жрец куда подует ветер, но не упускает случая завести друзей. Надо смотреть за ним в оба. Он подлая, вероломная тварь способен предать нас в любое время, если это поможет ему спасти свою шкуру».